Bismillahirrahmanirrahim. Vassalatu wassalamu rasulillah. Zajneme, ja, inša, svojna knižu, pravzit, ki je nazivaj je Fadkul Majid. <coughs> -a, a Šarhid, kitabu tawhid, komentarii kniži tawhida, ktoror v osnovi sve nefisa Mohammeda abdu l-ohab, I avtor tej kniži, to je Fadkul Majid, šeikh Abdul Rahman ibn hasan al-sheikh, vnuk Mohammeda abdu l On se nefaj Hassan, Hassan, v soočredj, zan Muhamidu Abduhluvahabu rahimahoham. Našem vstupljenja, so slov, ktorimi nasil šeikh rahimahoha svoju knjigo, in skam, bismillahirrahmanirrahim. I govorit komentator, i tada bil basmela i tida aziz wa amlam bi كل كل أمر ذبال لا يبدى فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكتع أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث الحسن ولا بدوود وابن ماجة كل أمر ذبال لا يبدى فيه بالحمد الله أو بالحمد فهو أكتع ولا أحمد كل من ذبال لا يفتتح بذكر الله فهو أكتع коли что Мухаммад Абдул Абдул начал свою книгу Китабу Таухид. Первое что начал это بسم الله. это выражение Бисмилляхир Рахманир Рахим во имя Аллаха, Всемилостивого И так он сделал это Следует за, следуя за великой книгой, книгой Корана, которая также начинается, первое с чего начинается, Аль-Фатиха, начинается Бисмилляхи Рахману Рахиму. И ученые разошлись в том, что касается Бисмиллях, вот это входит она в Аль фатиху или не входит, тем не менее с нее начинается Мусхаф или с нее начинается Коран. И также он говорит, что он начал С этого выражения или с этого предложения следует за хадисами. Привел несколько вариантов хадиса, смысл которых возвращается тому, что посланник сказал, что каждое важное дело, которое не начинается с бисмилляхи рахман рахим, то это прерванное дело. Или дело, которое, у которого не будет бараки, или дело, у которых не будет продолжения, не будет пользы. И привел мнение одного из ученых, который сказал, что это хадис Хасан, Однако более правильное мнение, вот здесь у меня сноски внизу, то что это хадис э, слабый. Здесь им сделал сделал слабый этот хадис. Такие ученые, как Суюти, Ибн Хаджи Раскалянин и Альбани. И ну в общем э, смысл этого хадиса указывает На его достоверность указывает, не, конечно, не в такой форме, как пришел в этом хагат, однако в общем на следование за, или желательность, как минимум, упоминание имени Аллаха перед каждым делом, э, на это указывает доказательства, в первую очередь, то доказательство, которое здесь шейх упоминал, то, что книга Аллаха называется бисмилля, и много пришли. Доказательств в, в Коране и которые который указывает на начало каких-то действий в Бесмилляй Рахман Рахим. Поэтому и в свою очередь всегда ученые начинали свои книги, своих, свои работы с Бесмилляи Рахмана Рахим. То есть требуя Барака. При упоминании этого выражения. То есть он начинается. Или начинает če to djelaj, upamjena ima Allah. I dalši govorit komentatora Al musan ni fkada ktasra fi ba'di nusakhi ali bismillah. Lana ha min ableghi sana wa zikr il hadithi mutakaddim. Wa kano nabisa uka laih hosera i aktasru alaiha fi murasalatihi, kama fi kitabihi Ali Azim rum ta'ala fiha wa asna bil hamd wa s salati ala nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa ala hadha fil ibtida bil basmalah haqiqi wa упоминание бисмилля. На упоминание бисмилля и не упоминал э, альхамдуллиля. то есть не ограничился только бисмилля, а не, не упоминал дальше альхамдулилла. В некоторых вариантах в Китабу Таухид, которые до него дошли, там упоминается и альхамдулла также. И он говорит, что в тех вариантах которых упомянуто только безсмеля, этого как бы уже достаточно, и это самое э, одно из великих похвал в отношении Аллаха Сумталя. И, и послание Слава Колем, иногда или ограничивался в своих посланиях, когда он посылал какие-то послания правителям или королям, его времени для того, чтобы они приняли ислам, он ограничивался только в, своем, в написании этих посланий только упоминанием безсмеля. Как это было, послание его Гераклю, Геракль, правитель, римлян, правитель христиан того времени, ограничивается только и этот в Бухаре. То есть это одно из доказательств, как я уже упоминал, одно из доказательств Сунны, в котором указывается на то, что послание к Саву когда использовал при написании, послание сам не писал, потому что, как известно, он не писал, И не читал. Однако за него это делали. Однако он диктовал и э, использовал это выражение ⁇ бессмыляй Рахман Рахим ⁇ И дальше говорит, что у нас у меня другая, другой вариант кита-буталхит есть. Нусха. Нусха это другой вариант книги. То есть, тогда не было печатных печатных каких-то заводов и тогда все люди вручную. И может быть шейх однажды написал э, один вариант таким образом. Потом когда допустим переписывал, написал вариант другим образом одним словом, однажды или в одно, в одном из в одном из э, экземпляров есть Бисмиля, а в другой в другом экземпляре есть также Аль Хамду Лилля, Вассалат, Вассалям Аля Расулиля. ولآله وصحبه إذا كان سا توزوى التأكد أطمع شيء قоворيت والباء بسم الله متعلقة بمحذوف واختار كثير من المتاخر قونه فعلا خاصا متأخرا أما قونه فعلا فلأن الأصل في العمل للفعل أما قونه خاصا فلأن لكل مبتدي بسم الله في أمر يدمر ما ju'il al-bismala mabdan lahu amma kawnuhu mutaakhiran fa jil li jilalatihi 'ala ikhtisas wa adkhala fi ta'zim wa adkhala fi ta'zim wa awfaq должна войти в какое-то слово. То есть там должно быть какое-то слово. Или оно упомянуто. Просто арабы его или тот, кто говорит на арабском языке, не упоминает это слово, так как э, теоретически слушающий его также араб должен понимать арабскую речь. И ученые просто разрешили вот это вот слово, которое упущено. Это, э, э, э, это будет имя или глагол? Допустим, если это будет имя, то какое это будет? Допустим, мое начинание в данном случае написание книги с именем или я прошу через, через упоминание имени аллаха я прошу у него помощи или это будет глагол я начинаю делать вот это вот это вот действие я говорит что некоторые ученые сказали что это действие некоторые ученые сказали что это э, Сло, имя, слово. Потом мы разошлись. Это может быть какое-то общее выражение, допустим, как «начинаю». Я начинаю что-то делать. Или это какое-то частное должно быть выражение. В данном случае я начинаю писать. Да, Не просто я начинаю что-то делать, а начинаю писать. Как, допустим, когда мы говорим «бисмилля», до того, как покушать, или прежде, чем покушать, там подразумевается, что говорится «моя еда» bismillah, Или я начинаю кушать, bismillah, здесь в данном случае ja я начинаю писать, то есть načinaj начинаю писать. drugom sluče, dače je šeih, vzakar al-alamatu ibn Qaym rahimu ta'ala, lihavl al-amil fawait minha, anah moutinu l ومن هنا الفعل он здесь слова Ибн Кайма رحمه тоже касается лингвистической стороны немного будет если это переводить дословно сложно и все это входит по смыслу в то, что я уже упомянул потом говорит وبسم الله المصاحبه وقيل للاستعانه fayakun taqdir bismillahi wa alif hala kawnistayinan bi dhikrihi mutabarrikan bihi wa amma dhuhuruhu shi bismi rabbik wa fi ismi rabbik majraha falan al zalika kama govorit bukva ba bukva ba ili ba allaha ba bukva ba Частица Которая называется в арабском языке Харфульджар Это терминологическое значение У каждой буквы в арабском языке есть смысл У каждой буквы есть в арабском языке У каждой частицы есть смысл и он говорит, что ученые разошлись В определении смысла Вот этого ба И одни ученые скажут, что это мусахаба Мусахаба это совместность совместность, сопровождение. Как будто смысл будет, я начинаю писать этот труд совместно, то есть и со мной вот это вот имена Аллаха, то есть я упоминаю эти имена Аллаха вместе со мной, для того, чтобы мне от них была польза. И было сказано, то есть как будто шейх, и это очевидно отдает предпочтение первому мнению, потому что он о первом мнении как бы явно заявил и сказал «Уаба лиль мусахаб". А потом сказал «Уаба кыля». сказано. сказано. И вот такого типа выражения «кыля ау юкаль» это то, что называется в терминоге ученых «сивату тамрид». Форма передания, передавания сообщения форма послабления, в основе своей, что когда так передаются какие-то сообщения или какие-то мнения, тот, который так выражается, хочет указывать на слабость этого мнения. Но это не всегда, конечно. Однако в основе своего, как сказал имам Анна Уирахимагуа, в своем предисловии э, к комментарию, который называется Аль-Маджму, великая книга, которую, если ученые, как ученые говорят, что если бы он ее закончил бы то она была бы самой великой книгой по фику Это книга, которую он сделал, комментарии. Книги по шафийскому мозгабу, которую написал э, Абу-Исхак Шейрази, который называется Мухадзаб. И имам Навы Рахимагула дошел до начала э, раздела по торговле и не закончил, то есть умер Рахимагула. И потом по определенную часть закончил другой шафийский ученый и до конца закончил комментарий более поздний ученый, это уже в наше время. И имам Ан-Науи вот предисловие, вот это своего комментарий он как бы сделал э, карту да, или предисловие к тому, с чем будет встречаться читатель этого комментария, для того, чтобы он представил, о чем будет речь, об основах, допустим, которые использовал. Представитель или автор книги, которую он делал комментарии, это об Исхаты Ширази. И также поговорил о некоторых вопросах, которые касались Мазгаба Има Шафии непосредственно и сказал, что в основе своей такого формы передачи Кыля или Юкаль было сказано или говорится. Это указывает на слабость этого мнения. И поэтому он порицал Абу исхак Ширази, который в своей книге приводил достоверные хадисы в такой вот форме. Он, допустим, говорит, что вопрос такой-то, такой-то. И доказательство этому, то, что было передано от посланника и приводит достоверный хадис. Несмотря на то, что он должен был сказать, что доказательство этому хадис, который передал такой-то, такой-то, такой-то Абу-Мурейра или еще кто-нибудь. И в противоположность этому иногда говорил о слабых хадисах в твердой форме. Это, это то, что называется сиват форма, твердого, твердая форма и решительная форма передавания сообщений. И порицал его за это. И сказал, что, к сожалению, большая часть более поздних ученых, или которые занимаются вопросами э -э -э, написания работ не обращают на это внимания, кроме как некоторые специалисты. И среди этих специалистов, которые, очевидно, обращают на это внимание, именно Таймия, потому что очевидно, что он использует это. И поэтому мы здесь пойдем по основе и скажем, что, тем более здесь предельно очевидно, что сам Шейк выбрал мнение о том, что альба, вот эта базис указывает на смысл сопровождения и сказал он и было сказано что смысл здесь истиана истиана прошение помощи то есть я начинаю прошение я начинаю это действие прося помощи у Аллаха посредством упоминания его имен И говорит, табдир, и коренчатый результат будет этого, какой смысл будет у этого бисмилля? Бисмилля уааллифу халя кауни мустаинан бизикри мутабадликан бихи. То есть и будет предположение, если будем отталкиваться от мнения, что альбази в смысле прошения помощи, то что бисмилля с именем Аллаха я пишу И мое состояние, в каком я состоянии, то, что я прошу помощи посредством упоминания имени Аллаха, мутабарикам бихи, прося барака. Потом он говорит, ⁇ Аль-Исм, муштакун, минсуму, ⁇ лахули, ⁇ Имер, слово ⁇ Исм ⁇ имя в арабском языке, оно вышло. И слово «суму», которое указывает на высоту. Указывает на высоту. Потом он здесь поговорил о имени Аллах, Лявду-Джаляля, это то, что называется Лявду-Джаляля. И упомянул разногласия среди ученых по языку в это своей, э, в основе своей слова, да, Аллах или с, с лингвистической стороны я имею в виду. Взято из другого слова или это изначально независимое слово. И привел здесь несколько, некоторые мнения. И одно изменение, то, что он привел. Вакал Абу Джафар ибн Джарир сказал Абу Джафар ибн Джарир Ат-Табари, известный Муфасыр, который написал известный Тафсир. Аллах аслиху аль-Илях основа имени ал имени алла из слова иля to это божество божество которому поклоняются с любовью и возвеличиванием ускытатель он упомянул кое-как, то есть как это словообразование произошло, это связано с наукой, которая называется сарф, сейчас мы не будем гугляться, то есть он хочет сказать, что изначально это было иля, потом произошло словообразование и получилось Аллах, уже собственное имя, которое указывает на, на Аллах создателя, единственного создателя, единственного управляющего и достойно для поклонения и потом он говорит что касается смысла слова Аллах, то это будет опираться на тот смысл, который нам передан от Абдулай ибн Аббас ради алканху, который сказал, Аллах это тот которому поклоняются с любовью и возвеличиванием каждая вещь. И которому поклоняется каждое создание. Потому что каждое создание принуждением или добровольно поклоняется Аллаху. Принуждением или добровольно поклоняется, то есть подчинено Аллаху. В таком смысле. Это со стороны общего, общего, общего понимания поклонения, потому что если на русский язык перевести айбада, то это будет поклонение. Э, в арабском языке айбада происходит от слова я будди рабство. А раб Аллаха будет либо э, добровольный, либо принужденный. Все рабы Аллаха. Все существа рабы Аллаха, даже кафель Раба Аллаха, с той стороны, что он их создал, и они не могут выйти из, из э, того предопределения, которое в общем, предопределил. Однако это, это не то рабство, которое, за которое человек будет вознагражден. Потому что это рабство принудительное. Человек, если он родился мужчиной, будет мужчина, Даже если он будет менять себе пол и все, что угодно делать, все равно в основе своего мужчины. Он родился и должен умереть или умрет, когда ему будет, допустим, 50 лет. Он умрет 50 лет и не съест за всю свою жизнь на крошку больше, чем Алас Тали ему предопределил. И не потратит на какой-то, то есть, ну у каждой страны свою валюту. Здесь гений. То есть на больше, чем гней, чем Алас Тали предопределит ему. И это принудительное рабство. Однако... То рабство, которое сам требует от нас, из за которое человек будет вознагражден, это рабство добровольное, которое у предоставил человеку выбор. И в принципе это вся книга есть комментарии к этому. Васака <звы> И привел со своим сообщение Ад Дахака который сказал, что Аллах обладающий вот этот улюгия, вот этим положением, когда описанием, когда его ему подчиняются, ему поклоняются уль рабство. А какого у вас доказательства, что это? Что вот это иляхия да, или улюгия, лингвистическая основа, которая, из лингвистической основы, которая произошла, имя Аллаха указывает на поклонение, на, на вот это вот рабство, поклонение. И то, что иля, то, что вот это иля, это тот, кому поклоняются Откуда вы это взяли? Он говорит, взяли оттуда то, что арабы используют это, и арабы употребляют это. И привел стихотворение. Лилляхидар ульманиятиль аллюхи. Привел стихотворение, в котором этот э -э -э -э, поэт говорит, передает сообщение о красивых женщинах, певицах, которых как бы хотели соблазнить вот этого человека. Однако, когда они увидели, увидели талью, та вот это одно из э, производных, да, из производных вот этой лингвистической формы, талью здесь, когда они увидели мое поклонение, И мое безразличие в отношении них, несмотря на то, что на их красоту, они саббахнустарджан, стали субханала, имна лилляхиваи То есть нет пользы в этом человеке в том, что мы хотим его соблазнить, потому что они удивились от его поклонения, от его привязанности к Аллаху, его поклонению. И это указано на то, что арабы используют. Это слово в смысле поклонения. И также передал он еще. Это все Ибн Джарид творит, от него переходит. То, что Абдулла ибн Аббас сказал или его вариант чтения в отношении э, аята, в котором говорится об истории Фераона и Муса, а, и то, что между ними произошло. И то, что Праведные люди сказали Фераму, неужели ты оставишь его, допустишь его, то есть оставишь его просто так и допустишь, чтобы он оставил у Эдорака Иляга так, то есть, Иляга так, то есть, да, так, то есть поклонение тебе, ты его так просто оставишь и чтобы он позволил себе оставить поклонение тебе и сказал абду аб валя то что фараон ему поклонялись а он никому поклоняюсь все это то есть то, то о чем мы сейчас говорим и то что приводит это все вокруг доказательства доказательства со стороны лингвистической стороны то что аллах вот это лявду джаляля имя собственно которого указывает на аллах оно несет смысл несет смысл и указывает на того, кому поклонит. Привел слова он здесь ибн Каима Рахимахуа. То есть ибн Каим Рахимау сказал, что у этого имя, у этого почетного великого имени Аллах, Есть 10 лингви... со стороны э, лингвисти... лингвистики, со стороны произношения, есть 10 особенностей. Потом он привел эти 10 особенностей, и потом сказал, что у него, помимо этого, есть еще особенности смысловые. И сказал самое и сказал, самый знающий созданий, а это посланник Аллаха саллахам, Ля ухсистана алейх. Я не сосчитаю или в том смысле, что мне не хватает слов для похвалы настолько, Аллах велик и прекрасен и могучий, описан прекрасными, великими, полными, совершенными описаниями, что послание Аллаха, несмотря на его красноречие, это был самый красноречивый человек из арабов, несмотря на то, что изначально арабский язык предел в красноречии и, и язык, который позволяет выражать очень тонкие э, смыслы в коротких фразах, общих коротких фразах. И послание Николай Хасалу Халейх был самый красноречивый из арабов. Несмотря на это послание Николай даже он сказал, что он не может полностью передать похвалу который, сам Сумталя, достоин этой похвалы. <зыва> ты такой, как ты. То есть Аллах как ты похвалил себя. Поэтому в начале Фатихи, в начале суры Фатихи, о говорит, Таля говорит: "Альхамдулилляхи раббиль алямин". Альхамд похвала. И здесь вот это артикль, который указывает на совершенство И в этом случае совершенствует бесконечность. То есть вся похвала Аллаху, Аллаху, то есть первое имя, которое было употреблено, вот это Аллах, Паруб Алямин, господину миров. И поэтому Ибн Каймрахи Махуласваин в, в своей книге Мадажи Салики, когда он делал комментарии к Сурат Фатиха, он сказал, что аль фатиха это сура, которая отвечает на все заб. Этой суры, только этой суры, достаточно для ответа всем забужденным группам в вопросе убеждений. И в первую очередь это ответ забужденным группам в вопросах, имен и атрибутов Аллаха, которые говорят, разные группы есть, начиная с джахмитов, которые говорят, что мы вообще даже не понимаем, в чем смысл имен, которого сумтали упомянул в своей книге. И послание Алхасал упомянул в Хадиса. Они говорят, что, допустим, имя Ар-Рахман, да, это собрание букв, собрание арабских букв. Ар-Рахман, артикль Элифлям, потом Ра, Ха, Мимнун. Однако какой смысл несет, мы не знаем. Врут, врут на Аллаха и врут. На, на самих себя же, потому что они понимают смысл этого. Потом это те, которые говорят, что мы понимаем смысл этого имени, однако мы не говорим, что Аос тали описан милостью. Милость, милость, милость. Почему? Потому что если мы скажем, что Аос -тали описан милостью, то что такое милость в, в, в языке? Это склонение сердца к тому, в направлении которого человек испытывает, существо испытывает милость. И если мы это если мы это описание или таким образом сделаем таксир, то мы тогда уподобим Аллах Сунталя слабым созданием, который, у которого слабые сердца. Однако, конечно, это ложь на Аллаха, потому что Аллах Сунталя сказал, что Снига Ахсана. Ахсана хадис. И послание Саулах Алейху Асалам в начале, когда он хотел, речь какой то сказал, хотел сказать, после того, как говорил три аята, три аята из Корана, он говорил Файна Астак Аль-Хадис и в другом варианте Файна Ахсана Аль-Хадис. Астака самый правдивый самый правдивый что можно из речи. это слово Аллаха послан... Аллаха, и самое лучшее это сообщение. Как Аллах сан к нам обращается с этим Кораном, который он описал, что это гуда, руководство. Не заблуждение, а руководство. Чтобы мы заблудились. Конечно, нет. И ответ очень простой, потому что Аллах Сан-Таля сказал «Лезься ко мне цели гишей он не подобен ни в чем». Улиху Аллаху Ахата Васанталя единственный. Аллаху Самат, он единственный во всем том, в чем он написан. И если есть отдельное да, со стороны лингвистики или общего, скажем, смысла соучастия в, в, в смысле этих слов, то, конечно, по смыслу, по полному смыслу, по полному содержанию, без сомнения это нет никакого сравнения. И поэтому, когда... Аллах сказал «Альхамду лилляхи -и, и вся хвала Аллаху». Без сомнения, тот достоин вот этой вот похвалы. Он должен быть достоин за что-то. Он должен быть описан прекрасными описаниями, которые делают его достойными для похвалы. А эти же заблужденные группы, как они сказали, особенно Аджахмита, ад что они поклоняются ничему. То есть они... А забрали у Аллаха все описания, все атрибуты, и это осталось ни ничего. Это Узубиля очень сильное заблуждение. И потом Ибн Калим поговорила немного или достаточно много об этом вопросе. Я прочитаю на арабском, а потом сначала в общих чертах. Скажу to, što on skaval. Wa kayfa nahsi khaṣā'iṣa ismi ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشف كشفه ولا عند هم وغم إلا فرجه ولا عند ديق إلا وسعه ولا تعلق به دعيف إلا فاده القوة ولا ذليل إلا ناله العزة العز ولا فقير إلا أسهاره غنيا ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا كشف دره ولا شريد إلا آهم فهو اسم الذي تكشخ به الكوبات وتستنزل به البركات وتجاب به الدوات وتقال به الأسرات وتستفعوا به السئات ستجل به الحسنات وهو اسم الذي قامد به الأرض والصنوات وب أننزلة الكرب وب أرس الأرسلة الرسل وب شععة الشراء الشرااء وب قامة الحدود وب شورع الجهد. وبه انقسمت الخليقة للسعداء والاشقيا وبه حقت الحق ووقعت الواقع وبه اوضعت موزن القص ونصب الصراط وقام السوق الجنة والنار وبه عبد رب العالمين وحمد وبحقه بعثة الرسل وعند سؤال في القبر ويوم يبعث والنشور وبه الخسام وإليه محكما وفيه المولاء والمعداء وبه سعيد من عرفه وقام بحقه وبه شاق من جاهله وترك حقه فهو سر الخاق والأمر وبه قام وثبت وإليه انتهي فخلق به وإليه ولأجله فما أجد الخلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب ولا مبتاديا إلا مبتاديا منه ومنتهيا إليه ولذلك وذلك مجبه ومقتدار Рокбанама Халябта Азабаталя, Субхана Кафакина Азабанар. Очень великие слова и, и постараюсь их не в общем, а дословно перевести. И внука им Рахима говорит, как мы сосчитаем также особенности этого великого имя, имени, которое великое имя для, великого, для величия того, кто описан этим именем который описан полнотой совершенства, полнотой похвалы, полнотой возвеличивания, полнотой величия, полнотой совершенства. И все величие и вся красота, всего добра и всего хорошего отношения, всего щедрости, превосходства, привилегии, добродетели, все это от него. И принадлежит то есть от, от Аллаха. И принадлежит Ему. Как мы можем сосчитать. Как мы можем все эти особенности сосчитать. Это невозможно. И не упомянуто это имя. В чем то маленьком. В чем то небольшом. Кроме как сделал его большим. И оно не, не будет упомянуто при страхе. Кроме как удалит этот страх. И оно не будет упомянуто в трудности. Кроме как удалит эту трудность. И оно не будет упомянуто при заботе, печали, кроме как исчезнет эта печаль. И оно не будет упомянуто при трудности, затруднении, тесноте, кроме как сделает его это широким. Не свяжется с ним слабый, кроме как оно даст ему силу. Не свяжется с ним униженный, кроме как достигнет величия. И не свяжется с ним бедный, кроме как сделает его богатым. И не свяжется с ним одинокий, кроме как сделает его э, в обществе или э, в общении. То есть от него уйдет вот это вот одиночество. И не, не, упомянут, не свяжется с ним побежденный, кроме как оно даст ему поддержку и даст ему победу. И не вынужденный, кроме как оно «удалит его, вред от него, который ему принесен». «И не, не, не свяжется с ним отдаленный, которого отдалили, все бросили, кроме как он его приютит». «И это Исм, посредством которого удаляются все трудности, посредством которого не посылаются баракат, посредством которого отвечается на призыв, посредством которого прощаются люди» посредством которого отталкиваются нехорошие дела и притягиваются хор хорошие дела. И это имя, посредством которого, на основании которого установлены небеса и земли, посредством которого или по причине которого были неспособные книги, посланы посланники и установились шариаты, установились законы и наказания, был вменен джихад, посредством которого, по причине которого, создания разделились на счастливых и несчастных. И посредством него, или на основании его, или по причине него, будет судный день. И будут установлены весы по справедливости. И будет установлен сират, по которому пройдут создания. И произойдет рынок, или там, где будут делиться люди, рынок огня и рая. Им поклоняются господину миров, и им хвалится он, и посредством него посланы посланники. И о нем спрашивают в могиле, и спрашивают в судный день. Им судится, и к нему судится. На основании его враждуют, и на основании его любят. И будет счастлив тот, кто узнал его и совершил, совершал действия соответствующие, которые требуют от него. И будет несчастным тот, тот, кто остался в невежестве и оставил то, что требует от него это имя. И это тайна создания и приказа. К нему все это возвращается, к нему возвращается создание и приказ, приказ к этому имену. Создание посредством Него и к Нему, и ради Него. И ни на что не, не, не, не осуществился создание и приказ, наказание или вознаграждение, кроме как это исходит от этого имя и к Нему возвращается. И это то, что требует это имя. И поистине Аллах, Ты не создал все это по напрасту субхана субханак будет ты, мы э, то есть будет ты чистый защити нас от наказаний огня закончились и, и продолжаются здесь сала икаим Рахима. это что касается имени аллаха и сказал дальше или делает он пассиир вакалев рахим рахман الرحيم قال ابن جرير حدثنا السري ابن يحيى حدثنا عثمان ابن زوفر سمعته العزم الاز يقول الرحمن بجمع الخلق والرحيم بالمؤمنين وساق بسنده عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم قال الرحمن رحمان الاخره والدنيا الرحيم Рахимуль Ахера. Суть в том, что делается тафсира Рахман, это имя, которое указывает на милость ко всем созданиям. Все равно это будет неверный или это будет э -э -э -э верующие люди. Это общая милость Рубубия, которая распространяется на все создания. А сам Таля дает им еду, дает им питье излечивает их дает им потомство и так далее и поэтому это первое имя упомянуто в фатихе бисмилляхи рахмана рахим хвала Аллаху господину миров господин и конечно русский язык это не совсем точно потому что роб то что переводится как господин это указывает в арабском языке на смысл создания на смысл управления на смысл воспитания То есть воспитатель, создатель, управляющий мирами. И потом сразу после этого пришло имя Ар-Рахман. А потом уже Ар-Рахим. То есть это имя, которое указывает на общую милость, куда входят и каферы, и неверные. А ар рахим это милость частная, которая относится только к частная милость, которая относится к верующим, как в этой жизни, так и в следующей. И подтверждается это аятом вакана Акана Бельменина Рахима. И он был в отношении верующих. Акана Рахиман был милостным, использован вот этого слова Рахим. И манера использования это слово в которое известно в арабском языке как манера ограничения. То есть Рахим только в отношении верующих. Потом он здесь привел хадис, который передал Абу-Саиду дряд посланник салам, То, что Иса ибн Марьям, алейхиссалам сказал, «Ар-Рахман, ар это рахман аль-Ахира вот дунья, это рахман этой жизни следующей». То есть охватывает всех, все существа. «Ар-Рахим, рахим аль-Ахира». «Рахим, рахим аль-Ахира», то есть «Рахим, свою следующей жизни». Это проявится вполне те в своей в следующей жизни, потому что Аллах Сумталя заведет или ведет верующих в рай. Степень достоверности этого хадиса. А, ну вот он говорит, то есть это ходиться, недостоверный молду. Молду, вымышленный хадис, к сожалению. Тем не менее. То, что я сказал изначально, это одно из доказательств тех ученых, которые делают разделение. Это мнение Ибн а также. Вот здесь он приводит его слова. И он, вот здесь он, этот аят тоже приводит. Ибн Кайм Ибн Кайм Hada fata amal qawlihu va ta'ala vakaana bil mu'minin rahima innahu bihim ra'ufu rahim wala mi jeju qad rahman bihim Hada fata amal qawlihu ta'ala Rahman, to je, ka ja užil, opsal, ktoré ukazujo na opisanie al-vassum tali, tem, Ar-Rahim, na al salatu Wassal lawah mu għal-Muhammedin wa alihi wasalim. Kawlihu al-ħamdu li la paħwah lahu, smusu paħvala. Umaħnaħ ma s-sana bil-kalem għal-ġemil iħtijari għal-ħodġi b-taqazim. Tesal-ħamtu, xoġkaxto, jisraġin s-meġdu al-ħamtu, i-mad. Tesal-ħamtu, paħvala, da bravolna с возвеличиванием, в, то, в добровольное, искренне человек хвалит кого-то. В то время как мат это тоже похвала, однако она не всегда может быть добровольна. Человек не искренний. Человек это делает из-за из имущества и так далее. И фамауриду аль-лисану аль-кальб. То есть чем делится это? похвала? Язык и сердце. Ва шукр якуну бель-лисану аль джанан валя аркан Шукр, а благодарность может быть языком, сердцем и органами. Потом говорит вассаллаллаху аля мухаммедин, уалихи вассалям, ассаха макилиф то есть ассала, если дословно, дословно, дословно и условно сейчас переводу. Перевожу то, что молитва Аллаха над мухаммид, но конечно это не молитва Аллаха, он говорит, что самое достоверное, что сказано в объяснении, это Это то, что упомянул Бухари, Рахимла, его Аллах, от Аби аль аля абдихи, алейхи Аллаха, хвалит И это мнение Ибн Кайма, говорит: "Культу, уа кад юраду дуа, Муснад" И когда это под этим подразумевается, под ассара, мольба, это уже в отношении ангелов. Как в хадисе, который передал Али ради Алхан, это хадис достоверный. Посланник сказал, аль маляйка тут салли аля ахадику мадама фимусалля. То есть маляйка, ангелы делают молитву, то есть дуа делают За, вас, за за кем-то из вас, пока Мессон находится в том месте, где он будет читать молитву, то есть в мечети, пока Мессон то есть из него ну, не, не испортился у него мовинием. И говорят Allah, Allah. У аллах прости его и смилуйся над ним. Пока и То есть Ай дин", то есть сторонники. И последователи послания Касаву в религии. Наса Алихи Има Махмед Муна. Имам Махмед сказал, что это и смысл вот этого таслима. Алихи, а в основном это родственники. Однако родственники послания не все были э, не все были и последствия, которые пришли из Агли Ильбаид, которые из рода Фатим, э, фатима не все они верующие и поэтому милость вот эту ты просишь или похвалу не просишь в отношении неверных однако просишь в отношении верующих соответствующие ученые сделали это в сыр что здесь под, э, под смыслом родственников имеется в виду те кто последовал запасание к салу халим в религии И отталкиваясь от этого, это включается сподвижников и других и других верующих. И, наверное, здесь сначала мы остановимся. И на следующий урок начнем уже читать непосредственно Китабу Таухид. Это было вступление. И сабханакаллахума Бихамдик Нашхадуля иля Глянт Эстапфикалатубули.